Известно, говорил Лобановский в одном интервью, что за многие годы усилиями нескольких поколений тренеров в команде Киевского Динамо сложились свои традиции, свое отношение к вопросам подготовки и ведения игры. Мы, молодые тренеры, которым доверили славную команду, решили готовить ее к сезону, не отступая от традиций, но и не следуя слепо им. Во всяком случае, при выборе тренировочного режима Мы учитывали сложившуюся обстановку и потому внесли изменения, направленные на улучшение качества занятий. На юге, куда команда отправилась в конце января, мы на собственной шкуре, как говорится, прочувствовали эти изменения. Удивление, ставшее первой реакцией на предложенные нам задачи, вскоре переросло в недовольство. где это видано? Трехразовые тренировки, спрессованные из такого набора упражнений, с которым в обычное время мы справлялись в лучшем случае за два 3 дня, стали нормой. И к себе в Украину мы буквально приползали и валились в постель, едва добираясь до комнаты. Научная же бригада, обслуживавшая нас, лишь удовлетворенно улыбалась, и тренеры, судя по их настроению, получали вполне ожидаемые результаты. А ведь мы привыкли готовиться к первым матчам постепенно, больше уповая на игру, которая одновременно служила и проверенным способом повышения спортивной формы. Как-то после очередного занятия, от которого все мышцы болели, как у новичка, впервые попавшего на настоящую тренировку, мы вышли с буяком подышать воздухом перед сном. С моря усах холодный пронизывающий туман, На чем выше мы поднимались по аллее ведущей в гору, тем легче дышалось и постепенно отступала усталость. "У меня такое ощущение, что мы или выживем, или загнемся», сказал я, пребывая не в слишком добром настроении. Леонид не вступал в спор. Это меня взорвало. "Слушай, мы ведь не команда, играющая на первенстве района и даже не в первой лиге. Перед длинный сезон. До да за него сто раз успеешь войти в форму и выскочить из нее. Разве стоит сейчас, когда играть-то с кем, форсировать спортивную форму? Ведь к середине сезона, да, именно к середине, а не к концу его мы выдохнемся. Ты так орешь, как будто я защищаю, буряк никак не мог подыскать нужные слова эти перегрузки. Но мы ведь с тобой не дети и не первый день в футбол играем. Ладно, ты прав, как всегда, сказал я. Должна быть четкая система, простая и в то же время надежная, как дважды жды два 2=4, которая хотя бы в общих чертах могла программировать наше будущее. И мне видится в действиях Лобановского Базилевича и остальных, кто окружает нас в последнее время, желание предусмотреть конечный результат, построенный на реальных расчетах. Это, если отбросить эмоции, Бы руку не меньше моего доставалось на тренировках, ведь он, как и я не обладал силой жаботинского или выносливостью Куца, и потому его столь активная позиция подействовала на меня умиротворяюще. И Дело было вовсе не в том, что я не верил в знание тренеров или воспринял их в штыки, я очарованный игрой, тогда еще не понимал, что два первых года в основном составе Динамо были наполнены толе огромными перегрузками, которые мог вынести лишь молодой сильный организм, но усталость не физическая, а психологическая, притуплявшая остроту реакции и восприятия, уже накапливалась во мне из-под исподволь. Еще незаметная глазу, но она уже готова была показать свои когти и надолго лишить меня уверенности, больше того, породить убийственные для футболиста чувство страха, страха не попасть в ворота. Сезон 1974 начали практически без изменений. Если не считать перехода на тренерскую работу Анатолия Пузыча, с ним не посчастливилось немного поиграть. До прихода в команду Володя Онищенко, вернувшегося в родные пенаты из Зари, и Анатолия Шепеля из «Черноморца». восстанавливал силы Виталий Шевченко. Нападение теперь выглядело более добротно, чем прежде. Кажется, Лобановский как в воду глядел, когда старался выжать из нас максимум на тренировках на юге.